589 декабря 18. Жизнь огненная вечна, ибо она вне времени. Временны её внешние формы, но не сама жизнь. Носители вечной жизни великие духи, перенёсшие сознание своё в сущностью. Она едина для всех миров, и ею живёт вечный мир временных форм.